Голова 21. первая Горло подкатывала тошнота. Тяжело сглотнув, я ощупывала землю в поисках хоть каких-то подсказок, хотя бы намёков на возможность побега. Искушение сдаться было, конечно, велико, но Клео меня бы это всё равно не вернуло. Голоса в голове между тем затихли, остался только один — нашёптывающий мне, что я совсем одна. Потому что в данный момент это, к несчастью, было чистой правдой. Одна. И к тому же тяжело ранена. Сейчас ощущения были примерно такие, как если бы кто-то несколько раз ударил меня ножом в бедро. Мысленно я вернулась к моменту до падения. Тот ублюдок, похоже, применил магию. после всей той брехни, что я самая настоящая ведьма, и это из-за меня здесь оказались невинные люди, он сам заворожил меня своим заклинанием, а потом столкнул в яму. И я вдохнула дым. Интересно, что со мной будет, если огонь продолжит распространяться? Я тоже поджарюсь до хрустящей корочки? Помнится... Лидия как-то рассказывала мне похожую историю, вроде бы слухи о северном королевстве Шумеир. Якобы в столице однажды вспыхнул пожар, и те, кто жил в каменных туннелях, сгорели заживо. Я закрыла глаза, находясь уже в полуобморочном состоянии от боли. Лидия раньше часто рассказывала мне всякие жуткие истории, Мне вообще-то нельзя было входить в поместье. Но барон потакал капризом доченьки. Однажды она даже убедила меня, что неплохо бы исписать все стены её комнаты историями о призраках. Помнится, я тогда считала её такой храброй. Тогда я не сумела бы осознать, что, скорее всего, она просто избалованная девчонка. Которой, конечно же, легко быть... такой вот безбашенной оторвой, ведь она никогда не сталкивалась с последствиями своих поступков. Но вот и ей пришлось-таки пожинать плоды своего неблагоразумия. Когда воспоминания угасли, я снова ощутила в бедре сильную стреляющую боль, и мои мысли обострились. «Может, выбраться всё-таки было реально?» Глаза понемногу привыкали к темноте, и я пригляделась к вырезанным на одной из стенок знаком. «Это ещё что такое?» «Эллоуэн, ты там?» Откуда-то сверху послышался голос Персиваля. Я готова была расплакаться. Неужели он и впрямь вернулся за мной? «Тебе нужно уходить, Персиваль!» — крикнула я. Почти стемнело, а яма довольно глубокая. Кто-то, по-видимому, применил магию, просто чтоб ты знал. Я не сама сюда свалилась. Даже несмотря на то, что я уже готовилась к смерти здесь внизу, мне почему-то казалось очень важным донести до него, что я не глупышка какая. Но ты иди дальше, потому что я в отвратительной форме. а волки явятся и по твою душу. «Дай мне секунду», — ответил он. «Мы сбросим тебе лозу. Огонь уже догорел». Я содрогнулась от мысли, что придётся подтягиваться вверх с раздробленной ногой. Я снова окликнула его, чтобы он подождал, но он уже исчез. Спустя мгновение в яму скользнула лоза, но она по-прежнему находилась достаточно высоко. И дотянуться я не смогла бы даже не будь моя нога в таком состоянии. «Персиваль?» Мой голос дрогнул. «Я очень ценю это, правда. Но вам всем нужно уходить. Я не смогу по ней влезть. Я даже не достаю». Он наклонился ниже в яму, в 20 футах надо мной. И дальше протянул руку. Я было подумала, что он последний ум потерял, раз решил, как видно, что я дотянусь до его руки. Но затем я заметила на его ладони слабое золотое свечение. Искорка закружилась в воздухе, становясь все больше, пока, наконец, не превратилась в большой огненный шар. У меня даже дыхание перехватило. Он рисковал собственной жизнью, используя магию, чтобы помочь мне. «Что ты видишь?» Импровизированный фонарик Персиваля скользнул вниз, освещая деревянную дверь, врезанную в каменную стену. В центре дверного полотна располагалось деревянное колесо с вырезанными по кругу символами. Во мне снова затеплелась надежда. Неужели это выход? Слегка поморщившись, я приподнялась на локтях, и тут же острая боль пронзила мое покалеченное бедро. Звук, который при этом издала, был сравним с рычанием раненого зверя. С огромным трудом я снова сконцентрировалась на двери, которая, должно быть, вела наружу. «Тут дверь! Персиваль! Ты видишь её?» Свет его фонарика падал на украшающую колёсико-резьбу. Само колесо было поделено на пять секторов, каждому из которых соответствовало отдельное изображение. Женщина в длинном платье, белый пёс, костяной ключ, тисовое дерево и полумесяц. «Морщись!» Я пыталась дотянуться до колеса. Боль пронзила правое бедро, когда я попыталась встать на одно колено. В висках застучало. Я попыталась повернуть колесо, но оно не сдвинулось и на дюйм. Как будто было намертво вмуровано в дверь. «Что там с другой стороны?» — спросил Персиваль. «Погоди минутку!» Архонт. «Дай мне сил! Попаду ли я вообще на другую сторону?» Я стиснула зубы и огляделась. На стене были вырезаны какие-то фигуры. Изображение находилось в трех футах над землей, точно напротив колесика в двери. Над головой маячил сияющий шарик, посланный Персивалем осветить мне путь». Я перекатилась на правый бок, чувствуя боль и в здоровой, казалось бы, ноге. Я поползла на другую сторону, всем телом пластаясь по земле. Подобравшись ближе к цели, я заметила четыре каменные фигурки на земле под изображением на стене. Это были уже не те символы, что у колеса на двери. Птица, звезда. Песочные часы и яблоко. Фигурки сочетались с резьбой на стене, как пазл для детей. Только в отличие от детского пазла, этот наверняка имел смертельные последствия. Потому что между этими фигурками я заметила щель для лезвий, точно такие же, какие были и в лабиринте. Я пыталась ясно мыслить сквозь пелену боли. На лбу выступил холодный пот. Вряд ли же надо просто расставить фигурки в правильные отверстия. «Кажется, тут головоломка!» — воскликнула я. Не хотелось бы, чтобы всё пошло не так. Над рисунками кто-то выгравировал слова на языке, которые я так и не разобрала. Что-то ещё более древнее, чем терринянский. Возможно, это были подсказки или инструкции. Прочитать их я всё равно не могла. В голове пульсировала боль, и я с трудом сдержала подступающую рвоту. Я оглянулась на дверь. Может, колесо связано с головоломкой? Изображения на колесе были древними символами, олицетворяющими полузабытых старых богов. Про них даже был детский стишок, ныне запрещенный орденом. Тис, полумесяц и ключ ко стеной. Девушка станет старухой седой. Пес белый преданно вочи глядит, но страшный голод все миг поглотит. Я вся дрожала. Боль сводила с ума. У меня пересохло во рту. «Думай, Эллоуэн, думай!» «Это ведь явно не просто стишок. Скорее загадка. И у нее был ответ. Что за голод, который все поглощает?» Тисовые деревья в Мерфине означали смерть. Белые псы, были символами старого забытого бога смерти. Юная дева, превращающаяся в старуху. Первым ответом, приходящим в голову, была смерть. Кажется, из всех людей лишь я понимала ее ненасытность. Но среди каменных фигурок такого варианта вроде как не было. Может, конечно, я неверно распознала какой-то символ, Но ничего, что явно означало бы смерть, я не видела. У меня закружилась голова. Из-за острой боли в бедре было трудно ясно мыслить. Дрожа я взяла песочные часы. Время. Время же тоже поглощает, верно? Высушивает растения и людей. Превращает кости в пыль. Было ощущение, что моя бедренная кость уже вся так вот осыпалась. Если я ошиблась, сейчас меня полетят стрелы или лезвия. Но выбирать-то в любом случае надо. В данный момент из двух зол. Либо медленная смерть, либо быстрая. С трудом сглотнув, я вставила песочные часы в подходящее отверстие. За спиной раздался щелчок, и я, обернувшись, увидела, что колесо на двери слегка сдвинулось с места. Моё сердце забилось быстрее. Я по-прежнему держала песочные часы там, куда я их вставила. Лезвий не было. Я с облегчением выдохнула. Дверь со скрипом отворилась. Но когда я вынула песочные часы, Решив, что дело уже сделано, дверь снова начала закрываться. Я посмотрела на фигурку песочных часов. Снова вставила её на нужное место и в этот раз придержала, чтобы она не выпадала. Дверь со скрипом отворилась, и я увидела ведущую наверх каменную лестницу, окрашенную в сумеречные оттенки фиолетового и персикового. Ступеньки были усыпаны дубовыми листьями. Но в лабиринте дубов не было. А значит, вот она, желанная свобода. Я медленно выдохнула. Вот и он, мир за пределами лабиринта. Однако, вставив фигурку в нужный проем, я запустила еще одну ловушку. Из трещин в полу вдруг хлынула вода. Трещины эти становились всё шире. Вода быстро поднималась. Но я не посчитала это серьёзной угрозой, потому что из открытой двери подул свежий ветер, пахнущий лесом. Моё сердце затрепетало, как крылышки калибрия. «Персиваль!» Мой голос эхом отражался от каменных стен. «Скажи всем, пусть спускаются сюда! Выходь здесь!» Я перенесла вес тела на здоровую ногу, продолжая удерживать фигурку в отверстие. Прохладный ветерок ворвался в подземелье через дверь. Надежда зажглась во мне, даже когда ледяной воды в яме было уже по щиколотку. Вот соскользнула вниз по виноградной лозе Сазия, спрыгнула, разбрызгивая воду. Когда она оглянулась на меня, в её глазах светилась радость. «Неужели это правда?» Её весёлый смех подхватило эхо. «Мы это сделали, Эллоуэн!» «Беги скорее!» — крикнула я. Она вышла наружу, и я услышала её восторженный возглас. «Мы живы!» Следом за Сазией по лозе спустился Хьюго, сплеском приземлившись рядом со мной. «Отличная работа, Эллоуэн!» Как только в яму спустился Годрик, они с Хьюго взялись за руки и поспешили на выход. Где-то в глубине моего сознания зудела мрачная мысль, подобная похоронной песне. «Кому-то придется остаться». чтобы держать дверь открытой. Просить кого-то пожертвовать собой я, разумеется, не собиралась. Кем бы я была после этого? Вниз спустился Персиваль. Он улыбался мне. Наверху вдруг послышался протяжный волчьи вой. «Пошли!» — сказал он, протягивая руку. Я тяжело сглотнула. «Ты первый!» А я сразу за тобой. Он нахмурился. «Почему ты не двигаешься? Хочешь, чтобы я тебя на руках нёс?» «Мне нужно удерживать фигурку, иначе дверь снова захлопнется». «Эллоуэн, нет, я тебя здесь не оставлю». «Тогда поднимись по ступенькам и найди большой камень или что-то, что могло бы удержать дверь открытой». Это даст недостаточно времени, чтобы пробраться за тобой. Поищешь?» Он почесал подбородок, затем кивнул и подошёл к лестнице. А холодная вода меж тем уже доставала мне до бёдер. Моё горло горело, и мне ужасно хотелось наклониться и немного попить. Но отец всегда говорил, что воды неизвестного происхождения могут нести чуму. От этого и умерла моя мать. У меня стучали зубы, а с лестницы веяло прохладой. Пожалуй, тот тип в татуировках оказал нам большую услугу, сбросив меня в эту яму. Через минуту Персиваль вернулся, морщась от натуги и неся сломанное бревно размером с большую тыкву. Шумно выдохнув, Он расположил его между дверью и косяком так, чтобы дверь не могла резко захлопнуться. На мгновение я подумала, а нельзя ли было с его помощью закрепить песочные часы на месте, но, пожалуй, бревно бы туда не достало. «Ко и там не было», — пояснил Персиваль. «Но и это должно сгодиться». Медленно вдохнув и выдохнув, Я убрала руку от песочных часов. Едва я это сделала, в подземелье всё задрожало и загремело. Дверь стремилась закрыться, разбив помеху в виде бревна, блокирующего её движение. Поскольку дерево преграждало путь воде, она стала пребывать ещё быстрее. Я опустилась на колени, вода теперь подступала к моим ребрам. Персиваль заглянул в дверь. «Давай помогу!» Он подался вперёд, стараясь дотянуться до меня. Но тут раздался громкий хруст. Эта дверь!» — расщепило бревно на мелкие кусочки. Персиваль застонал, пытаясь придержать дверь рукой, чтобы она оставалась открытой. Но механизм двери был слишком прочным. Он только успел ещё раз пробормотать моё имя, а потом дверь с громким стуком захлопнулась. Он остался снаружи, на воле, а я по-прежнему находилась в яме. Когда дверь закрылась, мне показалось, что из-под пола подземелья хлынула река. Я слышала, как с другой стороны Персиваль колотит в дверь и зовёт меня, но хлынувшая в яму ледяная вода почти заглушала его голос. Паника охватила меня, когда я поняла, что оказалась в ловушке, будучи совершенно не в состоянии бороться с пребывающей водой. В конечном итоге меня оторвало от пола. Я замахала руками, пытаясь удержаться на плаву, оттолкнуться здоровой ногой, чтобы находиться на поверхности воды. Поначалу плыть получалось с большим трудом. тяжёлый шерстяной плащ у меня ко дну. К счастью, мне удалось сбросить его. Он плавно опускался ко дну. Я посмотрела вверх, надеясь увидеть открывшийся передо мной проход, но вода отнесла меня в угол. Потом мощный поток швырнул меня к потолку, захлёстывая с головой. До смерти перепугавшись, я скорее заработала ногами, уже не обращая внимания на боль в бедре. Наконец мои руки коснулись лозы, по-прежнему свисавшей с входа в лабиринт. Кашля я подтянулась на руках и с трудом перекатилась на булыжную мостовую, с которой меня не так давно столкнули. Я все не могла отдышаться, а ночной воздух, казалось, обжигал мои легкие. Мокрая холодная одежда липла к телу. Я прижалась к стене. Зубы стучали так громко, что я не сомневалась. Волки обязательно услышат этот стук. Здесь, наверху, в воздухе пахло горелым деревом и человеческой плотью. Светила луна. У меня кружилась голова, и я почти ничего не соображала. Неожиданно я обнаружила, что у меня всё ещё идёт кровь из раны на бедре. Что-то быстро я кровь теряю. Да ещё в таких количествах. Через 20 минут я просто умру. Вдалеке завыл волк, и от страха у меня скрутило живот. Вот теперь я точно была совершенно одна. Изоляция. резала сильнее любого ножа.